Глава 16. Утром, одевшись, я мысленно предупредил элементаля, что ухожу. В этот раз смотреть на неё не стал. У меня ещё дел много, и так вчера еле успокоился. Повернув браслет, переместился в московский офис. Фрол так и продолжал сидеть за компьютером. "Ну как ночка прошла?" поинтересовался я, здороваясь. "Борно." Парень хмыкнул. Они замучали своими звонками Макса. Полиция все дома в округе обшарстила искала, откуда стрелок свои стрелы пускал. Ничего интересного, необычного нет, он покачал головой. А где Палыч? Я присел в кресло. Куда-то уехал с утра, сказал, надо все прояснить. Понятно. Я поглядел на парня. Сам отдыхал? Да, нормально все», — Он махнул рукой. Немного подремал. Надо отследить, когда все соберутся в загородном доме Макса. Двое уже туда выехали, остальные в пути. Так, а сколько времени? Я посмотрел на настенные часы. Блин, одиннадцатый часов, а я думал, проснулся рано. Фрол глянул на меня. Прикид крутой, мне нравится. Я посмотрел на себе. Ну да, как вчера была одета, так все и осталось, пока менять не стану. К 11 все будут на месте. Раньше сорвались, он к часу говорил, но парни не выдержали, пояснил Фрол. Отлично, спасибо. Ну что же, вовремя я здесь появился. Да не за что. Тот засмущался. Так, надо подумать, куда мне переместиться. Дом знаю хорошо, бывал на вечеринке. Тут главное никому на глаза не попасться. Да и времени у меня в сумраке не так много. Я задумался. Лист через забор далеко и долго, надо прямо внутри появиться. Но вот где? Там же унивои горничные и охрана, да и сам неизвестно в каком месте находится. Ну и как быть? Почему я ни разу не пробовал перемещаться в сумраке?» Фрол тот повернулся ко мне. Я тут поэкспериментирую, не обращай внимания. Хорошо. Парень кивнул и вновь уставился на монитор. Я вышел на свободное пространство в комнате, ушел в сумрак, посмотрел на руку, где должен быть браслет. Его не видно. Потрогал, но ощупь есть. Прикрыл глаза, пустил туда импульс магии, представил себя в загородном доме и повернул его. Тут же просто вывалился из сумрака. Ничего не произошло. Плохо. Попробовал еще раз. Эффект тот же. Вы придется рисковать перемещаться так. Глянул на часы, время подходит. Ну как там, где все? Я вновь подошёл к парню. Подъезжают, будут у него минут через 10. Отлично, тогда мне пора. Фрол оторвал взгляд от монитора, посмотрев на меня. «Удачи». Я кивнул, улыбнувшись. Спасибо. Решил переместиться в ванную комнату, там, где у него джакузи. Думаю, сейчас вряд ли кто в ней купается. Но на всякий случай надо быть готовым к неожиданностям. Обдало теплым ветерком, я тут же открыл глаза и ушел в сумрак. Пронесло, Облегченно выдохнул. Никого нет. Вышел в коридор, спустился вниз. Трое ребят уже здесь сидят на диване, осторожно проскочив в дальний угол комнаты, замер там. Через пять минут появились остальные, у всех лица напряженные, мрачные, не невыспавшиеся. Поздоровались, присели. Через пару минут вышел Макс, расположился в кресле напротив. Все притихли. Блин, вот увидел этих уродов, и какое же яростное желание у меня появилось покрошить их прямо здесь и сейчас. Выхватить меч и покончить со всеми. Они же ничего не успеют сделать. Будет куча трупов и море крови. Я сглотнул, сдерживая себе. Мурашки от подобных мыслей побежали по спине. Нет, так нельзя. Вы меня ночью задолбали своими звонками, начал Макс, сверля их гневным взглядом. Парни насупились. Кто-нибудь стрелу принёс? Как принесёшь? посетовал Илья. Полиция всё отобрала, вещь у них экспертизу проводить будут. Макс покачал недовольно головой. Сам-то что думаешь по этому поводу? поинтересовался Сергей. Что думаю? Тот подался вперёд. Это вы мне скажите, кто и как мог узнать про Барби? У него ведь никого нет, кто может за него мстить. Откуда просочилась информация о том, что мы с ним сделали? Как такое могло произойти? Кто из вас проболтался? Начал он ныть, на ребят. Да мы все молчали, да никто, зашумел народ. «А Олег бросил Лёха. Нет, Макс покачал головой. Он слишком замазан. «Тогда откуда? И блин, тот, кто стрелял, знал, где мы все живём. Что теперь делать? Илья посмотрел на Макса. Может, стоит сообщить? Он кивнул вверх. Пока рано, тот покачал головой. Ничего ещё не случилось, просто нас припугнули. Скорее всего, денег попросят за молчание. А когда закапывали тело, никого поблизости не было. Ты же с нами был, бросил Лёха. Там же глушь. Что с экспертизой? Макс посмотрел на Тимоху. У него в следственном управлении родственник на высоком посту. «По стрелам только завтра к утру будет известно. Но отец звонил, разговаривал с кем-то. Там ответили, что стрелял профессионал, но из чего не могут понять. Следов никаких не нашли, хотя места, откуда велся огонь, определили. Что значит не могут понять? Удивился Макс. Но он говорит, что это в принципе невозможно. Стреляли явно из лука, стрела не арбалетная, но расстояние везде слишком большое, от 50 до 120 метров. попасть точно в окно невозможно, лук на такое не способен. То из чего велся огонь, должно быть, сверхубойные силы, но подобных в природе не существует, даже в военных разработках. Тимоха развел руками. Загадка, бросил Жека. Ну и что делать? Влад сглотнул. Что, уже обосрались? Макс обвёл всех взглядом. Если бы стрелок хотел, он бы вас этими стрелами и пришпилил, а так только пугал. Он посмотрел на Жэку. Ничего не делать, завтра будет экспертиза, тогда и подумаем, а пока? Он встал. Сидеть всем дома и носа никуда не высовывать, окна зашторить, может стрелок сам объявится. Жэка, данные экспертизы по стрелам мне завтра привезёшь? Во сколько будешь? Тот ненадолго задумался. С утра с отцом заедем, заберем. к 11:00 буду у тебя. «Все, расходитесь, нечего пока голову забивать. У ваших предков свои спецслужбы есть, они уже включились в работу. Может, быстрее полиции что нароют. Мой отец распорядился, чтобы информация никуда в прессу не просочилась. Ну чего сидим? Народ начал медленно подниматься с дивана. Ну а мы-то как узнаем? буркнул Влад. Я со всеми свяжусь. бросил Макс. Ну вот и отлично. Пока они расходились, я проскочил в ванную, вышел из сумрака и переместился в свой офис. Палачу уже был здесь. Ну что? сходу выпалил он, увидев меня. Да пока ничего конкретного, так потрепались и все. Будут сидеть по домам ждать экспертизы. Но я улыбнулся. Лица бледные, перепугался народ знатно. Я подошёл к Фролу. Всё иди отдыхай, до завтра ничего интересного не будет. Поставь на прослушку Макса, пусть пишутся разговоры. Фрол кивнул и вскоре удалился к себе. Ну и что дальше? Поинтересовался Палыч, когда мы расположились за столиком, попивая кофе. А что у тебя, как съездил? задал я свой встречный вопрос. Да, Палыч махнул рукой. Ничего особенного. Стрелы твои забрали на исследование. Конечно, спецы быстро вычислили места, откуда стреляли, только там ничего не нашли. Хвостом сразу поприжали, как только начали задавать вопросы, кто такой Барби. Ты мне вот что скажи. Он внимательно посмотрел на меня. Что экспертиза определит по поводу твоих стрел? Ты об этом подумал? Они же не из нашего мира. Вот, блин. Я покачал головой. Прости, Палыч, у меня это совсем из головы вылетело. Да. Он хмыкнул. Я представляю, что они напишут. Ты знаешь? Я задумался. А может, это и к лучшему? поясни. Не понял он. Они не смогут определить, из чего они сделаны. Это возможно подтолкнет Макса выйти на своих хозяев. Палыч покачал головой. Вряд ли. Они скорее подобные примут к сведению, будут ждать, когда ты себя проявишь, ведь считают, что это не просто предупреждение, а кто-то хочет получить денег. Давай так. Я приподнял одну бровь. Завтра у них появятся результаты. Если не будет телодвижений, то, думаю, похитить Лёху. Притащу его в наш загородный дом допрошу. Дальше по обстоятельствам. Закончил я. Ну, как вариант сойдёт. Мы нужны Да нет, у вас все те же задачи отслеживать передвижение, собирать информацию. Хочешь все делать сам? Палыч покачал головой. Я вздохнул. Ты не так подумал. Это только мои задачи, прости, по-другому нельзя. Если честно, я просто немного побаиваюсь. Это мое последнее задание. Если кто-то мне будет явно помогать, вдруг возьмут и не засчитают результат. Что тогда? За мной ведь постоянно наблюдают. Да нет, это ты извини. Я все понимаю, просто привыкнуть никак не могу к тому, что ты необычный пацан. Я улыбнулся. Он покачав головой, махнул на меня рукой. Следующий день, как и ожидалось, не принес особых новостей. Экспертиза ничего не дала, они так и написали: материал неизвестен, отпечатков нет. Макс побесился немного, да и успокоился. Никуда не звонил, ничего не предпринимал. Плохо. Я перешёл к плану Б. В 4 часа утра, переместившись во двор дома, где проживал Лёха, ушёл в сумрак, приблизился к подъезду, открыв дверь, быстро юркнул внутрь. Охранник, сидящий при входе, глянув в мою сторону сонными глазами, пожал плечами, так как никого не увидел, и вновь уставился в монитор. Поднявшись на третий этаж, подойдя к двери, огляделся. Здесь камеры нет. Выйдя из сумрака, осмотрел дверь. Замок, конечно, на ней сложный, но не для меня. Приложив ладошку, пустил магический импульс. Тот тихонько щелкнул. Я аккуратно ее приоткрыв, прислушался. Все тихо. Прошмыгнул внутрь, вновь уйдя в сумрак. Квартира большая, обставлена великолепно, мебель и отделка дорогие. Прошел в холл. Охранник в кресле дремлет. Ну пусть спит. Даже не стал его сон магией укреплять. Глянул в одной комнате, во второй никого. В третьей обнаружил Лёху спящего в своей постели. Аккуратно подойдя, выйдя из сумрака, коснулся пальцем его лба. Вот его вначале усыпил покрепче, затем перенёс в своё пространственное хранилище. Тут же вернулся в загородный дом, прямо в камеру, и пацан оказался на кровати, как был в одних трусах, продолжая находиться в глубоком сне. До утра не проснётся. Вышел, запер её, Да и сам отправился отдыхать. Проснулся рано, перекусив, спустился вниз. Не терпелось мне с ним поговорить. Коснулся колен парня, бездвижил, затем прикоснулся к колбу, пододвинув табуретку к кровати, присел напротив. Через минуту тот зашевелился, открыл глаза и вздрогнул. Заозирался по сторонам. Его глаза расширились от ужаса произошедшего. "Где?" выкрикнул он. "В камере". Я улыбнулся. Как? Что я тут делаю? Ты кто? Он уставился на меня, абсолютно не понимая, что происходит. Я тебя похитил, притащил сюда. Обрисовав ему вкратце ситуацию, я улыбнулся. Как похитил? Он на мгновение замер, переваривая услышанное. Да ты, да я дёрнулся, хотел сесть, но не получилось. Ноги не слушались. Что со мной? Взвизгнул он ещё больше испугавшись. Обездвижен. Да ты знаешь кто я? Да мой папа тебя в порошок сотрёт. Ты кто такой? Заорал пацан почти в истерике. Кто не важно, я хмыкнул. Сейчас лучше позову сюда другого человека, ты его знаешь. Вот с ним и поговоришь. Я встал. Да ты чё, охренел ты? заорал он переходя на мат. Но ну, мне это слушать не обязательно. Я просто вышел, поднялся наверх, принял на себя образ Дениса. того самого Барби. Причём даже одежда на мне стала та же, что была тогда. Спустившись вниз, зашёл в камеру. Привет, Лёха. Я улыбнувшись помахал ему рукой. Нет. Он дёрнулся в ужасе, посмотрев на меня. Ты мёртв? Этого не может быть. Его лицо побелело. Может. Я улыбнулся. И пришёл я по твою душу. Ты же думал, что вот так безнаказанно можно насиловать, убивать, и тебе за это ничего не будет? Парня всего затрясло. Да твой папа, он может тебя отмазать от закона, но не от меня. Вы же получили мои подарки в виде стрел. Но этого не может быть. Его руки ходили ходуном, на глазах появились слезы. Может? Вновь подтвердил я. Но прежде чем ты умрёшь за свои злодеяния, а также за то, что принимал участие в моём убийстве, Лёха вздрогнул. Скажи, ведь всё не просто так. За вами всеми кто-то стоит, поведай, облегчи душу. Кто вы такие? выкрикнул я и подошёл к кровати. Мы, начал он, но внезапно перестал дрожать, замер, уставился на меня немигающим взглядом. Его глаза вначале остекленели, а затем налились кровью. Ногти на пальцах почернели, удлинились, превращаясь в когти. Черты лица исказились, приобрели звериный оскал. Парень очнулся и с каким-то утробным рыком бросился на меня, преодолевая даже то, что было бездвижен магией. Моя реакция оказалась быстрее. Черный кинжал, сам появившись в руке, вошел в его сердце. Глаза Лехи расширились от ужаса. А затем он просто повалился на кровать, уже мёртвым. И что это только что было? То, что бросилось на меня, уже не человек. Тогда кто? Они что, все-таки? Я стоял, смотрел на него и не понимал, что произошло. Глянув на светящийся кинжал, убрал его. Взяв руку парня, посмотрел на чёрные, достаточно острые когти. Затем на лицо. Нет, оно осталось человеческим. но приобрело какие-то звериные черты. Это не оборотни и не вампиры, но он явно изменён. Ничего себе поворот событий. Я задумался. Всё произошло в тот момент, когда парень хотел сказать, кто они. Сработал защитный код или ещё что-то. То, что было его сущностью, проявилось. Но почему? Почувствовал приближение смерти или это просто агрессия, попытка убить меня и освободиться? Вот зараза. И что теперь делать? Я сходил наверх, принёс мобильник, сделал несколько снимков. Вновь поднялся в холл, заперев камеру так на всякий случай. Набрал номер телефона Палыча. Тот ответил сразу. Ну что, допросил? Сходу поинтересовался он. Тут не всё так просто, выдал я. Что случилось? По напряжённому голосу можно понять, полковник занервничал. Знаешь, я замялся, не зная, как объяснить. Давай лучше сам увидишь кое-что, сейчас я приду. Отключив мобильник, тут же перенёсся к ним. Вот. Я протянул мобилу Фролу, «Выведи фотки на большой экран. Твою мать. Выдал Палыч, разглядывая когти и лицо парня. Фрол даже рот открыл от удивления. Я пожав плечами, рассказал всё, как было. Полковник буквально упал в кресло, покачав головой. Каждый раз что-то новенькое. Сев напротив него, я потер лицо руками. Ничего не понимаю. Палыч посмотрел на меня. Ну хоть какие-то соображения на этот счет есть? Я вздохнул. «Боюсь, что здесь вновь замешано что-то темное». Не знаю, может быть, лично кто-то из демонов проник в наш мир, занял чужое тело, может какой-нибудь отверженный, да всё что угодно. Но как это выяснить? Возможно, они все такие, допросом ничего не добьёмся. Я вновь задумался. Ты ещё говорил про Олега диджея? Поинтересовался Фрол. Я кивнул. Но он ведь не входит ни в какую конкретно тусовку. Напомнил парень Не входит, подтвердил я. Так может его допросить? Фрол посмотрел на меня. Я покачал головой. Нет, здесь скорее всего наоборот. Его не трогал, потому что считаю, что он в клубе не просто так работает. Из его же разговора мне стало ещё тогда известно, он тусуется со всеми, а также участвует в их оргиях. Даже Макс не знает, кто он на самом деле. Но предположить можно Олег в клубе что-то типа смотрящего за всеми, а значит стоит на порядок выше, чем они. Макс, к примеру, только одну группу возглавляет, а их там много. Фрол вздохнул. Понятно. У нас пока есть время, продолжил я. Лёха, думаю, быстро не хватит, они же все по домам должны сидеть, так что надо что-то придумать. Хотя там у него охранник был всполошаться ведь, но может просто решать, что сбежал куда-нибудь, испугался пацан, спрятался. Недовольно покачав головой, посмотрел на Палыча. Может, у тебя есть какие, идеи?» Извини, Денис, я хоть и спец, но здесь всё иное. Да, мог бы предложить подбросить им изменённый труп этого парня, взбаламутить всё гнездо. Наверняка побегут к главным. Но только они ведь могут просто залечь на дно, и мы тогда не узнаем, где находятся никто такие. Если бы только с парнями надо было разобраться, то это одно дело. Но тебе же всё усложнили и не дали вводных». Так есть звонок. Дёрнулся Фрол. Номер не определён, входящий неизвестен. Макс начал разговор. Чёрт, я не могу его записать, я вообще ничего не слышу. Идёт какая-то кодированная связь. Фрол откинулся на спинку стула, недовольно дёрнув руками со злости. Интересно. К нему подошёл Палыч, взяв наушник, прислушался. Нет, это не спецсвязь, тут бульканье с хрипами. Всё, закончили. Он бросил его на стол. Я так и продолжал сидеть в кресле. Ну а что вы хотели, вполне же скорее всего, магия». Оба повернулись в мою сторону. По телефону? удивился парень. Не в этом смысле, я покачал головой. Просто разговор искажён с помощью магии. Понимает лишь тот, кто ей владеет? пояснил я. Ничего не понял, покачал головой палыч. Я махнул рукой. Это неважно. И внезапно вздрогнул. В голове появился голос элементаля. Хозяин тут с вами хотят поговорить. «Поясни». У ворот стоит человек, близко не подходит, по всей видимости чувствует опасность, исходящую от меня. Прокричал, чтобы тебе передали, что он знает тех, кого ты ищешь. Он пришел просто поговорить, и хозяин это не человек, только форма. Определить сможешь, кто он? Судя по энергоструктуре демон не нищий, это не одержимость хозяин, это его тело. Хорошо, я скоро буду. Что? Я посмотрел на Фролая и Палыча. Те уставились на меня, не понимая, что происходит. Ты как бы выпал из реальности, замер уставился в одну точку. Пояснил полковник Я с охранной системой общался. Там гость желает меня видеть и поговорить. Кто такой? Насторожился палоч. Я поднялся, посмотрев на него. Демон собственной персоной?» Охренеть. Выдал Фрол, чуть было не свалившись со своего кресла. Это не то, что ты подумал. Я посмотрел на него. Он выглядит как обычный человек, пришёл поговорить о моём деле, утверждает, что знает тех, кто мне нужен. Я взялся за браслет. А мы? Ты что, один с ним разговаривать собираешься? Палыч недовольно на меня посмотрел. Я вздохнул. Понимаю, в его глазах я всё-таки пацан, как он и сказал, переживает, боится за меня. Палыч, я повернулся к нему. Я уже всё объяснял. Я не могу вами рисковать. Не заставляй повторять одно и то же. Но за беспокойство спасибо. И повернув браслет, исчез. Ну а что ему сказать? Чем он мне поможет, тем более против демона? Появившись в холле, сразу вышел во двор. Да, на расстоянии метрах в пяти от ворот стоит мужчина лет 40, опрятно одет в черном строгом костюме, сзади него дорогой джип. Пустой, в нем никого нет, приехал один. Я приблизился, остановившись в паре метров от ворот. Сами по себе они крепкие, кованные, но лучше быть под защитой элементаля. Мужчина, увидев меня, сделал пару шагов навстречу, но вплотную к решетке не подошел. Вы хотели меня видеть? начал я. Да, хотел. Тот стал пристально и внимательно меня разглядывать. Кто вы? поинтересовался я. Он пожал плечами. «Мое имя ничего не скажет. Я не об этом. Будем в игры играть или сразу перейдем к делу? Я знаю, что ты демон, что тебе здесь нужно. Да и как ты меня нашел?» Даже так, мужчина покивал головой. Но, ну, может, это и к лучшему, не придется долго объяснять. Он вновь попытался просветить меня своим взглядом. Кое-кто в нашей сфере знает про тебя. Они пытаются отобрать у тебя кинжал, но я в этом не участвую. «Слабо верится», — хмыкнул я. Он пожал плечами. Они не понимают, что завладев им, навлекут на себя беду, будет жестокая битва. Кинжал по всей видимости мощный артефакт, всполошатся многие, если прознают о нём. Мне это ни к чему. В принципе, вполне логично. То, что он сказал, я запомню, весьма ценная информация. Ты не объяснил, как меня нашёл. Среди наших тоже есть болтливые. Суккубк тебе отправили, да пропал он, неопределённо ответил демон. Я покачал головой. Давай ближе к делу. Повторю. Он посмотрел куда-то в сторону, затем на меня. Меня не интересует кинжал. Мне важно другое, то, что ты заинтересовался клубом Чёрная пантера и его обитателями. Как узнал? Это весьма интересно. Твои стрелы, он хмыкнул. У меня есть свои люди во многих структурах. Я даже лично успел одну подержать в руках. Давненько не чуял эльфийского духа. Ну а дальше просто сопоставил. Он развёл руками. Да, я как-то об этом не подумал. Но всё равно мне непонятно, как он меня нашёл. Похоже, спрашивать бесполезно, не ответит. Тогда что тебе от меня нужно? Я тебе кое-что сейчас объясню. Он кивнул и поёжился. Ты не мог бы сказать своему охраннику, чтобы он отошёл? Слишком большой силой веет, неуютно как-то. Нет, твердо ответил я. Он вздохнул Понимаю, мы враги. Демон покивал головой. Ты меня опасаешься, это правильно. Ладно. Он кивнул. Я помогу тебе. А мне нужна твоя помощь? Я сделал удивлённое лицо. «Ты давай, говори прямо, хватит юлить всё переиначивать. Думаю, у тебя есть свой интерес в этом деле, а не помощь ты мне решил предложить. Так излагай. Он хмыкнул. Хорошо. Слегка прищурившись, посмотрел на меня. «Ты не так прост, как о тебе там, и качнул в сторону головой, намекая на нас двоих. «Думают. Объясню, зачем пришел». и утвердительно кивнул. Несколько лет назад в этих краях произошел прорыв. Была тогда одна секта, называли они себя поклонники Мары. Если не знаешь, это славянская богиня смерти, покровительница колдовства. Каким-то образом сектанты совершили призыв, проведя сложный ритуал. Не ведаю, чего на самом деле хотели добиться, но в этот мир явился по всей видимости не тот, кого они вызывали. Сюда пришёл Утуку, бывший чёрный колдун, энергетический вампир. Я знаю, кто такие Утуку, кивнул я. Чем лучше. Он задумался. Так вот, попав в наш мир, он возглавил эту секту, а вскоре начал усиливать своё влияние. Создал адептов их двое. Они прошли особый ритуал, стали младшие утуку. Затем организовали известный тебе клуб Чёрная пантера. Все, кто туда входит, прошли через его влияние. Они уже не люди. Жестокость, похоть извращение питает их сущность. А через них и он становится сильнее, собирая тёмные эманации. Они связаны. Боги пытаются силой поклонения и верой в себя, а Утукку решает этот вопрос по-иному. Он замолчал. Да, это многое объясняет. Весьма интересные сведения он здесь излагает. Что ты хочешь? Я знаю. Он вновь взглянул на меня. Что ты пришел их убить? Я только буду этому рад. Он слишком сильно мне мешает, да и не только мне. Я могу сказать, где их гнездо, но за это попрошу нас не трогать. Мы здесь давно, это наша территория. Я задумался. Понимаю. Вот туку потеснил или вытеснил его с ареала обитания? Я хмыкнул, глянув на демона. сам он с ним не может справиться, но интересно, а что он обо мне думает на самом деле? Почему считает, что я могу его уничтожить? Странная просьба. Что значит их не трогать? С чего он взял, что я буду на них нападать? Ничего не понял, но мне это на руку. Будем торговаться. Этого мало. Он удивленно на меня посмотрел, приподняв брови. А ты немного на себя берешь?» А вот сейчас узнаем. Я на пару секунд обернулся тьмой, упустив в это представление всю силу своей магии. Саданол так ужасом, что демон пошатнулся, прикрывшись от меня рукой, как будто ему в глаза ударил яркий свет. "Ну так что?" выкрикнул я. Он потряс головой. "Если бы просто ужас тьмы, то ничего особенного." но я почувствовал emanaceй самой богини глубинную силу холода смерти он сделал легкий поклон весьма интересная реакция я все понял демон кивнул У Туку при себе есть древний медальон он сделан из кости дракона пользоваться он им не может но зачем-то хранит у себя сейчас спрятан я скажу где он. Ну вот, похоже и новая игрушка в моей коллекции. Тут нет сомнений, упоминание дракона все ставит на свои места. Это то, что я должен получить в этом квесте. Так, это хорошее предложение. Я могу лишь пообещать со своей стороны, что не стану вторгаться в твои владения после того, как уничтожу их. Но, как ты понимаешь, я неволен отвечать за высших. Он кивнул. Понимаю. Этого достаточно. Так скажи, почему сами с ним не расправились? Не все так просто. Наши отношения сложные между собой. Отуку демон, по крайней мере, стал им. Война между нами в анамнезе не приветствуется. Могут быть последствия. А подставить это нормально? констатировал я, кивнув. Верно мыслишь, хмыкнул мужчина. обо мне своим расскажешь? Я прищурился. Зачем? Он искренне удивился. Я засмеялся. Конечно, зачем говорить, пусть нападают, гибнут, прикольно. У него конкурентов станет меньше. Но, собственно, его просьба не нападать на них это так болтовня. Главное избавиться от пришельца да и других подставить. «Излагай». я кивнул. Долго обо всем говорить. Лови. Он кинул в мою сторону что-то маленькое. Оно перелетело через забор и повисло в воздухе в метре от меня. Флешка. Я, взяв ее, убрал в карман. Хорошая у тебя охрана. Не просветишь, что это? А то чувствую опасность, причем смертельную, даже для меня, но не пойму, от кого исходит. Я покачал головой. Нет, не скажу. Но я так и думал. Там на флешке все данные: где они находятся, кто такие, сколько их, как все начиналось, в общем, вся информация. Это я понял. Я посмотрел на него. Где медальон? Там найдешь планировку дома, в подвале алтарь, где утุกку проводят свои ритуалы. В центре него вставлен медальон. Ты сказал, он им не может пользоваться. Я подозрительно посмотрел на демона. Я соврал, он хмыкнул. Не могу сразу говорить правду. Я демон, но в остальном все так и есть. Так что по медальону? Древняя сила магии дракона. Бросил он и направился к машине. Прежде чем сесть в нее, повернулся ко мне. Надеюсь, больше не увидимся. И запрыгнув внутрь, быстро уехал. Я пожал плечами. Как знать, что там впереди? Я вернулся в дом, сев за стол, положил на него флешку. Есть над чем подумать. Но вначале позвонил Палычу, сообщив, что со мной всё в порядке, с гостем поговорил, есть результат. Позже появлюсь, всё расскажу. Хотелось, конечно, выяснить у демона, как он меня нашёл, вернее, это место, как суккуб сюда попал, жаль не удалось. Я вздохнул. Смогу ли справиться с утоку? Какой магией он владеет? Чёрт, я вскочил. Я же совсем про труп Лёхи забыл. Быстро метнулся в камеру, убрал его к себе в пространственный мешок. Вышел на улицу, ментально связался с элементалем. Узнал у того, может ли он развеять тело. Оказывается, никаких проблем для него это не составляет. Выкинув труп на землю, тут же увидел, как он подёрнулся чёрной дымкой и исчез. Поблагодарив элементаля, вернувшись в дом, прошёл в одну из комнат, где стояли компьютеры. включил, загрузил данные. Посмотрим, что тут у нас. Текстовые файлы и фото. На фотографиях дом где-то за городом, целая усадьба в три этажа. Прилагается поэтажный план. Вот и подвалы, причем два уровня под землей. На нижнем в одной из комнат метров сорок квадратных стоит крестик. Не обманул демон. Только интересно, как он все эти данные добывал. А вот и фото моих целей. Главный он же Утукку, зовут его Гильян Атлей. На вид обычный мужчина лет пятидесяти, волосы черные, зачёсанные назад, острый нос, лицо слегка вытянуто, узкие губы. Запомню. А это два его адепта. Одному двадцать восемь, второму тридцать один. Какие-то невзрачные. Глазки у обоих узкие, мерзкие лица. Даже по фото видно, такому убить человека только в радость. Тут еще много фоток, это все члены клуба. Ладно, они мне не интересны. Почитаем, что написано. Я открыл первый файл. Здесь финансовые дела секты, процесс ее создания. Зачем мне это? Пробежал глазами по тексту. В общем, понятно. Начиналось все с того, что он принялся помогать различным людям за большие деньги решать их вопросы в бизнесе. Так, собственно, и обзавелся нужными связями, капиталом, причем большим. Со многими вошел в долю, а у некоторых затем их отобрал, став личным владельцем, Причем этих людей больше никто не видел. Два его адепта доверенные лица в различных делах. Так, ну это мне не надо. Я открыл другой файл, который так и назывался: — пантера. Вот это уже интересно. Как и любое потустороннее существо, ему необходима постоянная подпитка энергией. Ну, это демон уже поведал. А так как у Отуку сам демон, да к тому же еще и энергетические вампиры, ему хочется много. Она оказывается, ему нужна не только чтобы становиться сильнее, но и производить дальнейшее трансмутирование, переходить на новый уровень своего развития. Интересно, у них все устроено. А где ему брать силы? Вот он и создал элитарный клуб по интересам, причем своим, секту закрытого типа. Кандидатов долго искать не пришлось. Золотая молодежь, она и так избалованная и развращенная. Не все, конечно, но именно подобных первоначально и отбирал имея обширные связи. Пропускал всех через алтарь, причем брал отпрысков только из состоятельных и влиятельных семей. По окончании ритуала у них излечивались любые болезни, да и в дальнейшем человек больше не имел со здоровьем проблем. Неплохо. И ведь они в курсе были, кем становились. Весьма интересно. Их характер менялся, появлялась тяга ко всему низменному, извращенному. причинять страдания, боль, зверски мучить, убивать. Это затягивало, нравилось, тем более все сходило с рук. Но что сказать, они изначально были тварями, вот ими и стали. Ну а затем поехала клуб-то элитарный, Многие стали приводить своих друзей. Это же круто, необычно приобщиться к тайне, войти в узкий круг избранных. К тому же можно творить все, что угодно, развлекаться, в общем. В каждой группе назначался старший. Люди работали как аккумуляторы, совершая мерзкие поступки, заряжались эманациями негативной энергии, поглощая страхи и ужасы жертв, и каким-то образом все это перетекало к кутуку. Но никакого личного контакта у них не было. Весьма интересно, они что, все к нему магически привязаны? И чем дальше, тем более неизменно отвратительное, негативное становилось притягательным, доставляло удовольствие, заставляя все больше и больше творить зло. Ну да, получается это как наркотик, хочется все больше и чаще. Я покачал головой, тяжело вздохнул. И ведь это им действительно нравилось. Они стали не как все. Неплохую сеть он себе создал и все под прикрытием клуба. Разработал систему, конкурсы и прочее. А пацаны и гораздо развлекаться, как они считали, ведь все сходило с рук. А вот и просматривающего в клубе. Тут не написано, кто такой, но и так понятно. Он более глубоко изменен. Его задача всех стимулировать, подсказывать нужные направления и действия, предлагать идеи, помогать с поставкой материала, наблюдать за всеми. Ещё смотрящий должен был определять, у кого сохранилось сострадание или проявлялось раскаяние. Таких на доработку отвозили кутукку для более глубинной мутации. Блин, я ударил рукой по столу. Некоторые сами шли, считая, что слишком слабы. Их мутило от содеиного